Глава 35. В Гавре. Все эти придворные, блестящие, весёлые, оживлённые, приехали в Гавр через 4 дня после отъезда из Парижа. Было уже около 5 часов вечера. От принцессы не приходило пока никаких известий. Наперебой с поиски квартир, кое-где вспыхивали споры между господами и ссоры между лакеями. И вот в разгаре этой суматохи Дугишу показалось, что он видит манекена. Действительно, манекен приехал, но так как Маликорн завладел его лучшим костюмом, то он был лишь в фиолетовом, вышитом серебром бархатном платье, которое он успел выкупить. Посмотрев на печальное лицо манекена, граф не мог удержаться от смеха. "О, мой бедный манекен", заметил он. "Какой ты фиолетовый, ты в трауре?" Да. Я нащу траур, ответил тот. По ком или почём? По моему исчезнувшему глубокому золотом камзолу. У меня остался только этот, да и то мне пришлось долго экономить, чтобы выкупить его. В самом деле, право тебе, это не может удивить. Ты ведь оставил меня без денег. Но ты приехал это главное. Да, приехал и плуждал на дорогах. Где ты поместился? Нигде, догих рассмеялся. Ну так где поместиться? Там же, где ты? Я и сам не знаю. Значит, ты или принц не сняли заранее дома? И он, не я об этом не подумал. Я полагаю, что Гавр велик, и что в нём найдётся конюшня на 12 лошадей и приличный дом в приличном квартале. О, хороших домов здесь много, только не для нас. Как не для нас, для кого же? Да для англичан. Все дома сняты герцогом Бэкенгемом. Что? спросил Дэгиш, которого это имя заставило насторожиться. Да, мой дорогой, герцог Бэкенгемом его милость прислал заранее курьера, который здесь уже 3 дня и снял все хорошие помещения в городе. Но ведь не занимает же Герцк в его Гавре чёрт побери. Конечно, не занимает, потому что он ещё не высадился, но когда высадится, займёт. Хорошо, человек, занявший целый дом, довольствуется им и не снимает второго. Да, но два человека. Ну, допустим, два дома, 4, 6, 10, если хочешь. Но ведь в Гавре домов 100. В таком случае сняты все 100. «Невозможно!» «Ах, упрямец! Говорю я тебе, что Бекингем снял все дома, окружающие здания, где должны остановиться вдовствующая королева Англии и принцесса, ее дочь!» «Ого! Вот это интересно!» — сказал Девард, поглаживая шею своей лошади. «Но это так!» «Вы уверены, господин Де Манекан?» Задавая вопрос Демарт, Искоса посмотрел на Дегисса, словно желая узнать, насколько можно доверять его другу. Тем временем наступила ночь. Факелы пожилаке и конюхи, лошади и кареты наводнили порт и площадь. Факелы отражались в канале, который наполнялся водой прилива, а по другую сторону молла виднелись тысячи лиц любопытных матросов и горожан, старавшихся не упустить ни одной подробности зрелища. Но, — вскричал Дегиш, — почему герцог Бекингем решил так заблаговременно нанять помещение? «Но На это у него была причина», — ответил Манекан. «Ты знаешь ее?» — скажи. «Наклонись. Что же?» «Этого нельзя сказать громко. Суди сам». Дегиш наклонился. «Да?» Любовь, прошептал манекен. Я ничего больше не понимаю. Скажу лучше, ещё не понимаю. А где си? Слушай же, говорят, что его высочество герцог Орлеанский будет самым несчастным из мужей. Как? Герцог Бэкенгем? Это имя приносит несчастье особам королевского дома Франции. Итак, герцог Уверяют, будто он до безумия влюблен в принцессу и не хочет никого подпускать к ней. Дегиш вспыхнул. «Хорошо, хорошо. Благодарю», — жал он руку манекана. Потом он выпрямился и добавил, «Ради бога, манекан, постарайся, чтобы это не дошло до ушей французов. В противном случае, манекан, под солнцем нашей страны засверкают шпаги, которым не страшна английская сталь». Что этим продолжал манекен: "Я не знаю, не выдумка ли это любовь, может быть, все это басни?" "Нет", сказал Дегист, стиснув зубы. "Это должно быть правдой. В конце концов, какое дело тебе, да и мне тоже станет или нет, принц? Тем, кем был покойный король, Герцог Бекингем отец для королевы, герцог Бекингем сын для молодой принцессы, для всех остальных ничего. Манекан, манекан, к чёрту возьми. Это или факт, или по крайней мере общее мнение. Замолчи, остановил его граф. А почему нужно молчать? возразил Деварт. Это очень почётно для французской нации. Вы не разделяете моего мнения, виконт? Какого? грустно спросил бражелон. Я спрашиваю не почётно ли, что англичане оказывают честь красоте наших королев и принцесс? Простите, я не знаю, о чём идёт речь, и прошу объяснить мне. Герцого Бекингему отцу нужно было приехать в Париж, чтобы его величество король Людовик XIII заметил, что его жена, одна из красивейших женщин французского двора. Теперь нужно, чтобы Бекингем сын в свою очередь подтвердил красоту принцессы французской крови своим преклонением перед ней. Отныне дипломам на красоту будет служить любовь, внушённая нашим заморским соседям. Извините, ответил Бражелон. Я не люблю таких шуток. Мы дворяне, хранители чести наших королев и принцесс. Если мы будем смеяться над ними, что же останется делать лакеям? Ого, сударь, возмутился Деварт, уши которого покраснели. Как я должен понимать ваши слова? Понимаете как угодно, холодно ответил Бражелон. Рауль, Рауль пытался охладить его дегиш. Господин Д'Аварт, воскликнул манекен, видя, что тот направил свою лошадь в сторону Рауля. Господа, господа, сказал Дегиш. Не подавайте дурного примера на улице. Д'Аварт, вы неправы. Неправ? В каком отношении? Неправы в том, что всегда и обо всём говорите дурно, отрезал Рауль со своим неумолимым хладнокровием. Пошепти, Рауль, шлепнул Дегиш. Не держитесь, пока не отдохнёте. Не то ваш поединок добром не кончится, сказал манекан. Вперёд, вперёд, господа, вметался Дегис. Едемте! И оттеснив лошадей и пожей, он проложил себе путь в толпе, увлекая за собой всю французскую свиту. Большие ворота какого-то двора были раскрыты, и Дегис въехал туда. Брожелон, Деварт, манекан и четверо других дворян последовали за ним. Там они устроили нечто вроде военного совета относительно мер, к которым надлежит прибегнуть, чтобы спасти достоинство посольства. Бружелон высказался за то, что необходимо уважать право первенства. Дварт предложил захватить город силой, что Маникано показалось чрезчур смелым. Он посоветовал прежде всего выспаться. По его мнению, это было самое благоразумное К несчастью, для того, чтобы последовать его совету, не хватало немногого — кроватей и крыши. Дегиш молча думал несколько минут, потом громко сказал. «Кто меня любит, за мной!» «Свита тоже?» — спросил Паш, подошедший к группе. «Все!» — крикнул стремительный молодой человек. «Манекан, покажи нам дом, который должна занимать ее высочество принцесса!» Не понимая намерений графа, его друзья двинулись за ним в сопровождении веселой и шумной толпы народа. Со стороны порта, налетая могучими порывами, дул ветер.